Глава 33 Хотя отношения между Шашаной и Нетой сильно изменились с тех пор, как Шашана подружилась с Руфью, каждую неделю по средам Шашана ходила проведать старую подругу по штетлу в ее квартире. Они болтали преимущественно о кулинарных рецептах и о том, что отец Неты так до сих пор и не дал согласия ни на одно из предложений о браке, поступивших в ее адрес. В одну такую среду Шошана и Нета сидели у Неты на койке и разговаривали. «Я волнуюсь, что вообще никогда не выйду замуж», — пожаловалась Нета. «Не беспокойся. Твой папа кого-нибудь тебе найдет. Он не торопится, потому что желает для тебя лучшего», — только и всего ответила Шашана в попытке утешить подругу. «Папа не хочет, чтобы я покидала семью. Он никогда в этом не признается, но это так». Ему нравится, что я готовлю и убираю. Мама все время болеет, а ему нужен кто-нибудь, чтобы вести хозяйство. Если я войду замуж, они лишатся всего этого. К тому же мы бедны, поэтому претендентов в женихи у меня куда меньше, чем у тебя. Если бы он мог выбирать, за кого мне выходить замуж, то наверняка предпочел бы богослова, изучающего Тору. Но, естественно, он так говорит, потому что знает, это было бы настоящим чудом с какой стати богослову жениться на девушке из бедной семьи, когда он может выбрать невесту, у отца которой будет достаточно денег, чтобы он всю свою жизнь посвятил ученым занятиям. И что еще хуже, я не такая красивая, как ты. Такой человек, как Альберт, никогда меня не захочет. Это неправда. Ты хорошенькая, а еще добрая и славная. Любой мужчина будет рад жениться на тебе, сказала Шошана. Посмотрим. Мама пытается убедить папу принять одно из предложений, но пока что он всем отказывает. Я даже не уверена, что он вообще хочет выдавать меня замуж. Мама болеет, и я знаю, она волнуется, что станется с папой, если что-нибудь случится с ней. Не спеши так замуж. Жить дома с семьей очень хорошо. После свадьбы у тебя появится куча дополнительных обязанностей но я мечтала об этом всю свою жизнь. К тому же у меня и так куча обязанностей. Я выполняю всю мамину работу. Да, я знаю, и мне очень жаль. Что тут скажешь? Райви, наверное, посоветовал бы молиться. Я и молюсь, молюсь каждый день, но я до сих пор здесь, с родителями. Не волнуйся, я знаю, что скоро все изменится». «Однажды твой папа придет домой и скажет, что нашел для тебя прекрасного мужчину. Вот увидишь», — сказала Шошана, улыбаясь. Всякий раз, отправляясь проведать Нету, она приносила с собой гостиниц. Немного еды. Если у нее не получалось, она извинялась, что пришла с пустыми руками. Нета лишь улыбалась. «Не надо ничего носить. Я знаю, у всех у нас тяжелые времена, и пайки ужасно маленькие. Я просто рада видеть тебя, мою подругу, говорила Нетта, обнимая шашану. Иногда мать Нетты давала шашане свою выпечку, чтобы та взяла ее с собой домой. Но такое случалось редко. Не потому, что она не хотела. В гетто они всегда делились продуктами. Однако теперь пайки стали такими крошечными, что евреи на них с трудом выживали. На следующей неделе... Шашана опять пошла проведать нету. Она взяла с собой несколько картофелин. Это считалось настоящим сокровищем. Отдать их было невероятной щедростью. Когда мать неты открыла дверь, шашана улыбнулась Здравствуйте! Но мать Неты не поздоровалась в ответ. Она вообще не смотрела на шашану. Просто стояла на пороге и даже не пригласила ее войти. Прости, шашана. — Нета не сможет повидаться с тобой. Голос у нее был твердый, хоть и грустный. — О чем вы? С ней все в порядке? Она знает, что я прихожу к ней каждую среду в час дня. — Да, с ней все хорошо, — сказала мать Нета и откашлялась. — Но она не может видеться с тобой. — Прости. — Возвращайся домой, — сказала она. А потом захлопнула дверь, оставив Шашану стоять на лестнице. Шашану охватила грусть. «Это из-за моей репутации. Наверняка все сплетничают обо мне. И сплетни уже дошли до моих родителей», — думала она. Разворачиваясь, чтобы спуститься и выйти из подъезда, шашана услышала, как у нее за спиной распахнулась дверь. Нета выскочила из квартиры. Она была бледная и заплаканная. Шашана шагнула к ней. «Нета, что с тобой? Ты ужасно выглядишь». Отец запрещает нам с тобой видеться. Я не могла отпустить тебя, не рассказав правду». «Но почему?» — спросила Шошана. Она хотела услышать это от «нет» и, хотя уже знала ответ. «Ох, Шашана, ты натворила ужасных вещей, устроила большой шанда вокруг своей семьи. Все о тебе говорят, шепчутся, что ты поешь и танцуешь в общественном месте с мужчинами. И говорят, что ты разорвала помолвку с Альбертом». Шашана кивнула, глядя в пол. Это правда, разорвала. Мне пришлось. Я не могу выйти за него. Ну почему? В нем есть все, чего любая девушка могла бы пожелать от мужа. Зачем ты это сделала? Ты сошла с ума. Не поднимая глаз, Шашана печально покачала головой. У меня нет ответа, который бы тебя устроил. Единственное, что я могу сказать... Я просто не могу выйти за него замуж. Нетта закусила нижнюю губу. Стиснув руки в кулаки, потрясла головой. Потом, после долгой паузы, сказала. — Думаю, я понимаю. Ты пошла в разнос. Разозлилась, что нацисты так с нами поступают, что нас вырвали из дома, из нашей жизни. Загнали сюда, в это кошмарное место. Нетта прерывисто вздохнула и продолжила. Но как ты не понимаешь, сейчас не время отказываться от наших традиций. Мы должны продолжать жить так, как жил наш народ с начала времен. Должны сохранять свои драгоценные обычаи. Так евреи выживали всю свою историю. Я понимаю, о чем ты говоришь, но для меня это просто невозможно. Я изменилась на это. Я уже не та девочка, какой была, когда только приехала в Варшаву. Знаю. Я вижу перемены, и это разбивает мне сердце. Больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы мы снова оказались в нашем Штетле и жили по соседству. Мы столько говорили о том, как будем вместе растить своих детей. Это была наша мечта. Ты помнишь? Я до сих пор вспоминаю те дни, когда мы сидели у тебя на кровати и обсуждали, как будем волноваться, когда пойдем в Микву перед нашими свадьбами. Ужасно боялись стоять голыми перед тамошними женщинами. Но в то же время стремились испытать погружение, потому что верили, что так станем ближе к Хашему. «Я знаю, ты помнишь те разговоры?» «Знаю, что помнишь», — умоляющим голосом повторила Нета и продолжила. «Ох, Шашана, ты была мне как сестра. Я обожала ходить с тобой по пятницам на рынок, чтобы купить продуктов на ужин шаббата. Всю неделю я ждала пятницу, и не только из-за шаббата» но и потому, что мы оставались вдвоем на несколько часов, и никто не мог нас подслушать. Мы могли делиться своими мечтами и свободно рассуждать о будущем. А потом, закончив с покупками, шли к вам домой, сидели у тебя в комнате и болтали о женихах, которых отцы нам выберут, и надеялись, что они будут красивыми. Ты же не забыла, Шошена? Конечно. Как я могла забыть? Я прекрасно помню те дни. Мы были такие юные неискушенные. Если бы нацисты не захватили Польшу, это по-прежнему была бы наша жизнь. И вдруг все изменилось. Я ненавижу перемены, шашана. ненавижу. А теперь я потеряла еще и тебя. Знаю. Ох, Нета, я прекрасно понимаю. И мне очень жаль, что я причинила тебе боль. Но даже... Хотя переезд в гетто был самым несчастливым днем моей жизни, в нем тоже нашелся лучик света. Этим лучиком стала моя подруга Руфь. Она живет со мной в одной квартире, вместе с семьей. Она показала мне, что у меня может быть другое будущее. Я не обязана жить так, как мне внушали с рождения. Я могу делать другие вещи. И я выбрала отказаться от нашего образа жизни, и попробовать новые возможности. Мне очень страшно, поверь мне. Я боюсь. Выбор дался мне нелегко. Но я знаю, для меня он был верным». На это кивнула. Потом мягким тихим голосом произнесла. «Я буду сильно скучать по тебе. Но мой отец говорит, что если меня увидят с тобой или если пойдет слух, что я с тобой говорила...» Это лишит меня шанса выйти когда-нибудь замуж. А я и без того знаю, что этот шанс невелик. Каждый день я надеюсь и молюсь, чтобы папа передумал и привел к нам домой жениха для меня. Поэтому, Шошана, мне очень жаль. Шашана кивнула. «Я понимаю», — ответила она еле слышно. «Мне тоже жаль». «Ты ненавидишь меня? Злишься?» «Нет, нет. «Я никогда не возненавижу тебя, и я не злюсь, я понимаю. Я искренне надеюсь, что ты найдешь то, чего ищешь в жизни. Я желаю тебе всей радости и счастья, какие бывают на свете», — сказала Шашана. «А я желаю их тебе». Нета плакала. Она утерла глаза рукавом платья, потом развернулась и прошла обратно в квартиру, тихо прикрыв за собой дверь. Несколько минут Шошана стояла не в силах сдвинуться с места. Она не могла заставить себя сойти с лестничной клетки у двери подруги. У нее было такое чувство, будто важная часть ее умерла. Она сделала выбор, и теперь ей предстояло столкнуться с последствиями. «Надеюсь, мне хватит мужества это вынести», Потому что назад уже ничего не вернешь, думала Шашана. Она сделала шаг, потом еще один, отвернулась от двери Неты и отправилась обратно домой.